Глава десятая. Как извлечь максимальную пользу из экспозиций. Помнишь Стефи, о которой мы говорили в предыдущих главах? Мы оставили ее в тот момент, когда она только завершила свою первую экспозицию, и ей не терпелось взобраться на следующие ступеньки лестницы. Теперь она успешно провела экспозиции еще для нескольких ступенек. в том числе для ситуаций, в которых она проходит по территории школы и разговаривает с малознакомыми ребятами. При этом Стефи не применяла стратегии избегания и защиты. Ступенька для обеденного перерыва в сравнении с этими ситуациями показалась даже слишком простой. Но Стефи выполнила и её, понимая, что дополнительная практика не будет лишней. Следующей по уровню сложности ситуации для Стефи стало участие в вечеринке. Это та самая ситуация, благодаря которой мы и познакомились со Стефи. Она не поехала на вечеринку с к Элиоту. Теперь ее подруга Лола пригласила ее на день рождения. Стефи решила использовать приглашение как повод для экспозиции. На эту мысль ее натолкнуло не только успешное прохождение предыдущих ступенек лестницы экспозиции. Помимо этого она работала над своими социальными навыками. Если научиться начинать разговор, на вечеринке будет проще не использовать стратегию сбегания, то есть не стоять в одиночестве и не молчать. Для Стефи это работает так. Придя на вечеринку, Стефи видит, что Лола занята, общается с другими девочками. Это сразу же поднимает оценку ситуации до 3 баллов по шкале СЕТ. Стефи подумывает сбежать, пока ее никто не заметил, но напоминает себе, что желание уйти с вечеринки раньше времени — Это стратегия защиты. Она понимает, что увеличение оценки — явление вполне ожидаемое. Стефи говорит себе, что проводит экспозицию и обязательно с ней справится. Так что она выходит во внутренний дворик, где замечает Эллиота. Стефи подходит к нему и начинает разговор. «Привет, что ты пьешь?» «Фруктовый пунш», — отвечает он с улыбкой. Видя, что Элиот ее не игнорирует, Стефи немного расслабляется и продолжает: "Вкусно? Супер. Лола говорит, что это ее сестра готовила. Правда? Ее младшая сестра?" Стефи расслабляется еще больше, поняв, что они могут спокойно обсуждать такую простую вещь, как пунш. Желание сбежать пропало. Началась работа над новой ступенькой экспозиционной лестницы. В этой главе мы разберем, как нужно подниматься по ступенькам лестницы. Кроме того, я дам тебе несколько советов по разработке эффективных экспозиций. Хотя экспозиции — это самый полезный метод борьбы с социальной тревожностью, это не единственное, что ты можешь сделать. Подобно Стефи, ты можешь развивать социальные навыки как инструмент снижения социальной тревожности. Во второй половине этой главы я расскажу о некоторых ключевых социальных навыках. Мы поговорим о том, как начинать разговор, вести беседу, предлагать другому человеку вместе заняться чем-нибудь. Кроме того, речь пойдет и о некоторых навыках ассертивности, то есть настойчивости и решительности. Ступенька за ступенькой. Невозможно точно сказать, сколько нужно провести экспозиции, прежде чем подняться на следующую ступеньку. Я предлагаю делать это до тех пор, пока ты не почувствуешь себя свободно в триггерной ситуации без применения стратегии избегания и защиты. Признаком достижения этого уровня будет снижение оценки по шкале СЕТ и веры в прогноз. Такое снижение означает, что с помощью экспозиции ты учишься чему-то новому. По мере повышения уровня комфорта в той или иной ситуации, меняется и контекст, в котором ты проводишь каждую экспозицию. Предположим, на текущей ступеньке ты отрабатываешь зрительный контакт и приветствие при встрече с кем-то из сверстников. Проведя эту экспозицию, ты можешь затем повторить ее в каких-то других условиях. Если ты начал с экспозиции в коридоре школы перед началом уроков, теперь ты можешь проводить их на перемене, в обеденный перерыв, перед определенным уроком, после урока, уходя из школы и так далее. После того, как ты провел свою первую экспозицию достаточное количество раз, чтобы почувствовать себя свободно, пора переходить на следующую ступеньку. Вернись к лестнице и посмотри, что дальше. Прежде чем продолжать работу, пересмотри свою оценку для следующей ситуации. Вероятно, она снизилась, потому что во время экспозиции для первой ступеньки ты чему-то научился. Следующая ступенька может даже показаться тебе слишком простой. В этом случае ты, возможно, захочешь внести изменения в свою лестницу экспозиций. Не стесняйся объединять ступеньки, если тебе хочется выбрать задание посложнее. Помни, что именно ты решаешь, какие задания выполнять. Продолжай подниматься по лестнице. Пройдя все ступеньки, ты будешь готов к планированию следующей лестницы. Вернись к своим карточкам и выбери следующую ситуацию. Затем повтори весь процесс. Ты не обязан соблюдать первоначально установленный порядок карточек. Если сейчас тебе кажется более уместным выбрать другую триггерную ситуацию, так и сделай. Решаешь ты. Самое важное — поддерживать темп. Проводи экспозиции регулярно, по возможности ежедневно. Продолжать движение проще, чем возобновлять его после нескольких дней перерыва. Идеи для экспозиций. Разработка экспозиций — дело творческое. Чтобы подстегнуть твое креативное начало, приведу несколько идей для экспозиционных экспериментов в распространенных триггерных ситуациях. Эти идеи нацелены на разные проявления страха. Скорее всего, одни из них подойдут тебе лучше, чем другие. Ты поймешь это, опираясь на свой список триггерных ситуаций. Опробуй эти экспозиции в уме, чтобы понять, какие будут наиболее полезными. Ситуация. Активно работать на уроке. Идеи экспозиций. Задать вопрос. Ответить на вопрос. Вызваться читать вслух. Написать что-нибудь на доске. Попросить учителя повторить что-то. Попросить учителя о дополнительной помощи. Попросить у учителя отзыв или рекомендательное письмо. Ситуация. Высказывать свое мнение или говорить о своих предпочтениях. Идеи экспозиции. Высказать свое мнение о книге, песне, виде спорта, уроке, фильме или видеоигре. Не согласиться с другом, даже если он не отступает от своего мнения. Предложить занятие, место для обеда или фильм, который можно посмотреть. Не согласиться с предложением. Я, пожалуй, съем тако, а не бургер. Высказать свое позитивное или негативное отношение к приятелю. «Я так веселился, когда...» «Мне было так обидно, когда ты не смог...» Ситуация. Общаться со сверстниками. не только друзьями. Идеи экспозиции. Пригласить кого-нибудь вместе делать уроки после школы. Пригласить кого-нибудь на спортивные мероприятие, Задержаться после тренировки или музыкальной репетиции и поболтать со сверстниками. Улыбнуться и сказать «привет» другим ребятам. Посмотреть в глаза, улыбнуться и поздороваться с другими ребятами. Начать разговор на перемене до или после уроков. Выложить пост в социальную сеть. Сходить на вечеринку. Устроить вечеринку. Пойти на танцы в школе. Ситуация. Обращаться с просьбой. Идеи экспозиции. Спросить у сверстника дорогу куда-либо. Спросить у сверстника время или дату. Попросить у сверстника конспект лекций. Попросить сверстника об услуге. Ситуация. Быть в центре внимания. Идеи экспозиции. Специально что-нибудь уронить. Войти в класс с небольшим опозданием. Окликнуть издалека приятеля во дворе школы. Громко засмеяться. Специально что-нибудь пролить. Ситуация. Другие идеи. Идеи экспозиции. Вернуть покупку в магазин. Попросить в магазине показать тебе тот же товар в другом размере или расцветке. Узнать по телефону время работы или расположения магазина, либо сделать заказ. Позвонить по телефону в присутствии других людей. Поесть в присутствии других людей. Писать или набирать какой-нибудь текст в присутствии других людей. Отправлять сообщения в присутствии других людей. Пользоваться общественным туалетом, когда другие находятся возле кабинки и слышат все, что происходит. Можно принести с собой воды и выливать ее в унитаз, чтобы шум был громче. Высморкаться в присутствии других людей. Одеться слегка небрежно или ходить с пятном на одежде. Экспозиции к телесным ощущениям тревоги. В шестой главе мы говорили об экспозициях к телесным ощущениям тревоги, которые также называют интроцептивными экспозициями». Поскольку мне не хотелось усложнять материал в начале, я не стала включать в предыдущие главы примеры этого типа экспозиций. Теперь давай рассмотрим подробнее, когда и как ты можешь проводить такие экспозиции. Изучи свои телесные ощущения. Твоя первая задача — разобраться, каких именно телесных ощущений ты боишься и почему. Для этого постарайся вспомнить, когда ты в последний раз испытывал сильную тревожность в ситуации общения. Спроси себя, какие ощущения возникают в моем теле, когда я нахожусь в состоянии тревоги. Чего я боюсь из-за этих ощущений? С помощью техники падающей стрелы определи, что именно пугает тебя в этих ощущениях. Вот список часто встречающихся телесных ощущений, который, возможно, поможет тебе. Потливость, учащенное дыхание, покраснение кожи на лице, головокружение, дрожь, учащенное сердцебиение. Делай упражнения, но глубокое и частое дыхание. Определив ощущения, вызывающие у тебя страх, попробуй вызвать их намеренно. Как и экспозиции любого другого типа, интерцептивные экспозиции проводятся для того, чтобы твой мозг привыкал к страху. Так он учится меньше бояться. Самым эффективным способом вызвать любые телесные проявления тревоги является намеренная гипервентиляция, то есть глубокое и частое дыхание. Такое дыхание не опасно. Именно этим методом я пользуюсь в 99% случаев, когда работаю с подростками. Так что если твои ощущения тревоги проявляются, это прилив крови к лицу или сильное потоотделение — то я рекомендую тебе попробовать такой способ. Обрати внимание, чтобы делать это упражнение, у тебя должно быть все в порядке со здоровьем. Если ты страдаешь астмой, эпилепсией или имеешь проблемы с сердцем, проконсультируйся со своим врачом, прежде чем проводить намеренную гипервентиляцию. Будь готов к физической нагрузке при выполнении этого упражнения. У тебя должны возникнуть ощущения, как во время настоящей тренировки. Как и при любой другой экспозиции, не применяй стратегии избегания и защиты. К примеру, не нужно себя успокаивать словами «это просто упражнение, это не по-настоящему». Позволь своим ощущениям проявиться во всей полноте. Не останавливайся, пока не истечет отведенное время. Вот что следует делать на первом сеансе. Первое. Дыши ртом глубоко и часто 15 секунд. прилагая как можно больше силы для каждого вдоха и выдоха. Второе. После паузы увеличь продолжительность дыхания в таком режиме до 30 секунд. Третье. После еще одной паузы, если получится, увеличь время до 60 секунд. Во время следующих сеансов, доведя время дыхания до 60 секунд, ты можешь ограничиться выполнением третьего шага. Подыши 60 секунд. Сделай паузу. Подышав нормально, затем подыши глубоко и часто еще 60 секунд. Двух или трех подходов по 60 секунд, как правило, достаточно. Опирайся на свои ощущения. После каждого сеанса дыхания задавай себе три вопроса. Какие телесные ощущения я испытал? Насколько это похоже на то, что я чувствую при тревоге? Оцени по шкале от 1 до 10, где 10 — точно такие же ощущения. Как я оценю это по шкале СЕТ? Поначалу оценка по шкале СЕТ может слегка повыситься. По мере проведения новых сеансов она будет снижаться. Если ты сможешь воспроизвести телесные ощущения, очень близкие к тем, которые в реальности испытываешь при тревоге, то многое узнаешь благодаря этим экспозициям. Попробуй другие упражнения. Не каждый способен с помощью глубокого и частого дыхания вызвать такие же телесные ощущения, как при тревоге в реальной жизни. Если у тебя не получается это сделать, такой тип экспозиции тебе не поможет. К счастью, существуют и другие способы вызвать у себя телесные проявления тревоги. К этим способам относятся в частности бег на месте и бег вверх по лестнице. Следуй тем же инструкциям, что и для гипервентиляции. Но вместо быстрого дыхания бегай на месте или беги вверх по лестнице в течение того же периода времени. Затем задай себе те же вопросы. Ты можешь также проводить экспозиции, нацеленные на страх того, что к лицу прильет кровь. Ты будешь дрожать и потеть. Вот несколько методов, при помощи которых можно вызвать эти ощущения. Посидеть какое-то время рядом с обогревателем. Полежать в жаркой комнате, завернувшись в одеяло. Быстро выпить горячей жидкости. Будь осторожен, чтобы не обжечь рот или горло. Сделать несколько отжиманий. Постоять, держа грузы в вытянутых руках. Если тебя беспокоит, что другие заметят, как ты потеешь или краснеешь, можешь провести реальную экспозицию для проработки этих ощущений. Перед тем, как оказаться в ситуации общения, сделай одно из двух. Побрызгай на себя водой, чтобы было похоже, что ты вспотел. Наложи на лицо румяна, чтобы изобразить прилив крови. Отработка социальных навыков. Если у тебя социальная тревожность, тебе, должно быть, не раз случалось избегать общения или публичных выступлений. Это мешает отрабатывать навыки, необходимые для успешного взаимодействия с другими людьми. Выполнение КПТ-программы, представленной в этой книге, поможет справиться с этим. но ты можешь сделать больше. Приведу несколько советов о том, как начинать разговор, поддерживать беседу, менять тему и делать приглашение. Ты узнаешь также о навыках ассертивности, к которым относятся невербальная коммуникация, выражение предпочтений, умение говорить «нет» и делиться своими чувствами. Как начать разговор? Для начала определим, «Как распознать хорошую возможность для разговора?» Когда, по-твоему, лучше всего начинать разговор? Подумай, когда ты обычно находишься среди сверстников. Возможно, ты уже рассматривал такие ситуации, пока планировал и проводил экспозиции. Перед началом уроков или после занятий. Перед тренировкой или собранием. Либо после них. В ожидании начала урока или собрания. Во время разминки… Или заминки на тренировке. В очереди в школьной столовой. За столиком в школьной столовой. На остановке в ожидании автобуса или в автобусе. В любое время, когда ты оказываешься рядом с кем-то. А теперь подумай, что можно сказать, если возникла удачная возможность для разговора. Начни с какой-нибудь простой фразы. Это может быть комментарий или вопрос, побуждающий собеседника заговорить. Например, о том, что вас объединяет. К примеру. Да, экзамен по истории был жесткий. Что ты думаешь об этой лабораторной по физике? Ты закончил домашку? Вау, ну и жара сегодня. Какую тему ты выбрал для эссе? Классный шарфик, я тоже ищу себе что-то подобное. Что ты будешь на обед? Как поддерживать непринужденный разговор? Что делать после того, как контакт установлен? Непринужденно общаться, то есть говорить на нейтральные темы, такие как погода, домашние задания или общие воспоминания. Ни ты, ни твой собеседник не собираетесь слишком откровенничать и разговаривать долго. Это просто способ почувствовать себя более свободно в присутствии других людей. Приведу простую формулу для подростков, которые хотят выработать у себя навык непринужденного общения. Первый шаг — задать вопрос. Второй шаг — выслушать ответ. Третий шаг — задать еще один вопрос, связанный с ответом на первый. Четвертый шаг — повторить шаги второй и третий. Повторяя эти шаги снова и снова, каждый раз задавая новый вопрос, связанный с предыдущим ответом. Для успешного разговора существует правило. Нужно по возможности задавать вопросы открытого типа, а не те, на которые можно ответить «да» или «нет». Вначале можно задать закрытый вопрос, чтобы определиться с темой, а затем поддерживать разговор при помощи открытых вопросов. Смотри, как это работает для Тоби. «Тоби, ты был на репетиции хора вчера?» Закрытый вопрос. «Крис, ну да». «Тоби». «Какие песни пели?» Открытый вопрос. «Крис, мы повторяли песни весеннего концерта». «Тоби, и как?» Открытый вопрос. «Крис, на удивление неплохо на самом деле, кроме последней песни». «Тоби, да, а что не так с последней?» Открытый вопрос. «Крис, народ даже не помнит слова. Если придешь сегодня, будет лучше». У тебя сильный голос, и ты всегда помнишь текст. Это могло бы помочь тем, у кого не получается выучить слова. Тоби. Спасибо. Увидимся на репетиции. Как сменить тему? Непринужденный разговор не может долго крутиться вокруг одной темы. Рано или поздно придется ее сменить. Тебя может беспокоить этот момент, если ты не знаешь, что сказать в такой ситуации. Помни. что в любом разговоре участвуют минимум двое. Вести и поддерживать разговор — не только твоя задача. Твой собеседник тоже будет что-то предлагать. Возможно, он попробует сменить тему раньше, чем ты. Если этого не произойдет, ты можешь сделать это, например, когда вам больше нечего сказать на изначально предложенную тему или когда в разговоре возникает долгая пауза. Моменты неловкого молчания во время разговора — это нормально. Иногда после такой паузы разговор естественным образом продолжается на ту же тему или близкую. В других случаях молчание означает, что вам пора сменить тему. Если ты решишься на это, то снова можешь воспользоваться формулой непринужденного разговора. К примеру, вместо окончания разговора с Крисом, Тоби мог продолжить его примерно так. «Крис. Это могло бы помочь тем, у кого не получается выучить слова. Тоби. «Спасибо». Пауза. «Ты уже сделал домашку по математике?» Закрытый вопрос. Крис. «Нет». Тоби. «Сколько, по-твоему, на нее уйдет времени?» Открытый вопрос. Крис. «Не знаю, на прошлую ушел час. Я собираюсь начать делать ее до репетиции хора». Тоби. «Похоже, домашка будет трудная». Если разговор подошел к естественному завершению, ничего больше говорить не надо. Можешь добавить что-нибудь вроде «Ну ладно, увидимся на уроке» и уйти. Здесь нет никаких общепринятых правил. У всех есть свои дела и планы. Это нормально. Как предложить человеку заняться чем-нибудь вместе? Упражняясь в непринужденных разговорах, ты с каждым разом будешь чувствовать себя все более свободно в общении с другими людьми. Ты поймешь, что главное — не что ты говоришь, а тот простой факт, что ты взаимодействуешь с окружающими и поддерживаешь с ними связь. Как сделать эту связь более прочной? Для этого нужно проводить время вместе. Например, приглашать в гости и принимать приглашения. Это, в свою очередь, поможет дружбе развиться. Большинство подростков, страдающих социальной тревожностью, никого никуда не приглашают, потому что боятся получить отказ. Если же человек соглашается, они боятся, что он сделал это из вежливости, а на самом деле не хочет проводить время вместе. Это попытка читать мысли, а значит ошибка мышления. Чтобы попрактиковаться делать приглашение, попробуй для начала просто что-то предлагать людям. как и в непринужденном разговоре, избегая прямых закрытых вопросов. Например, приглашение в форме закрытого вопроса. «Ты хотел бы встретиться?» «Лучше скажи так». «Может, мы могли бы как-нибудь встретиться?» Приглашение в форме закрытого вопроса. «Хочешь позаниматься в библиотеке?» «Лучше скажи так». «Может, мы могли бы как-нибудь вместе позаниматься в библиотеке?» Собеседник может дать тебе положительный, отрицательный или нейтральный ответ. Положительный. Положительный ответ будет звучать примерно так. «Было бы замечательно, спасибо». Получив такой ответ, ты должен предложить конкретный план и обмен контактами. К примеру, как насчет того, чтобы пойти заниматься в кафе в субботу после обеда? Дай мне свой номер телефона, я позже пришлю тебе сообщение с местом встречи. Нейтральный. Нейтральный ответ может звучать просто «возможно». Получив такой ответ, ты, в свою очередь, тоже можешь ответить чем-то нейтральным. Например, сказать «Окей». Затем сделай паузу. Если почувствуешь, что узнал этого человека поближе, попробуй пригласить его еще раз. «Помни». Объяснение для нейтрального ответа на приглашение множество. Может быть, человек, которого ты приглашаешь, стесняется или в этот момент думает о другом. Отрицательный. Отрицательный ответ может звучать примерно так. «Нет, совершенно нет времени, извини». В этом случае я советую тебе завершить разговор и уйти. Возможно, будет немного обидно, Но ты, тем не менее, можешь похвалить себя и даже мысленно похлопать по плечу, ведь ты приложил усилия, чтобы совершить действие, вызывающее у тебя дискомфорт. Молодец. Навыки ассертивности. Быть ассертивным означает прямо и честно выражать свои мысли, чувства и потребности, и в то же время уважать права и потребности других людей. Ассертивность не предполагает грубости и агрессии. Многие подростки, страдающие социальной тревожностью, испытывают трудности со взаимоуважительным общением. Это ограничивает глубину и качество отношений с другими людьми. Если ты беспокоишься, что открытое выражение мыслей, чувств и предпочтений приведет к тому, что тебя отвергнут, то не научишься строить глубокие и гармоничные отношения. Вот несколько способов развивать навыки ассертивности. Можешь сделать отработку этих важных навыков одной из своих экспозиций. Используй невербальные средства коммуникации. То, как ты держишься во время разговора, может рассказать о многом. Это целый язык, который поможет почувствовать ассертивность и проявить ее при общении. Поддерживать зрительный контакт. Стоять прямо, лицом к человеку, с которым разговариваешь. Это признаки коммуникации в духе ассертивности. Начни с малого и постепенно развивай эти навыки. Если зрительный контакт получил от тебя более высокую оценку по шкале СЕТ, чем прямая спина, начни с выработки уверенной осанки. Выражай свои предпочтения. Если тебе трудно выражать свои желания из-за опасений, что другим твои слова не понравятся, окружающие могут подумать, что у тебя нет своего мнения. Если ты не будешь говорить о том, что тебе нравится или не нравится, тебя могут счесть нерешительным. Твоё мнение важно для окружающих. Высказывая вслух свои мысли, ты формируешь социальные связи, близкие отношения и поверхностные знакомства. Если высказывание своего мнения повышает оценку ситуации по шкале СЕТ, необходимо практиковаться до тех пор, пока ты не почувствуешь себя в этой ситуации более комфортно. Для выражения своих предпочтений полезно использовать «я» высказывания, предложения, начинающиеся с «я» или «мне». Например, ты мог бы сказать «Мне нравится музыка Жанель Моне, а тебе?» или «Мне нравится пиццерия у Пита, а тебе какая пиццерия больше всего нравится?» или «Больше всего мне нравится заниматься в студенческом клубе». Говорить «нет» — это нормально. Тебя, возможно, беспокоит, что если ты откажешься сделать что-то, о чем просит другой человек, то он разозлится, будет разочарован или у него сложится плохое мнение о тебе. Случалось ли тебе когда-нибудь соглашаться на что-то, чего на самом деле делать не хотелось? Да, непосредственно в момент просьбы проще сказать «да», но вполне возможно, впоследствии ты сильно об этом пожалеешь. При отказе ты можешь начинать фразу с «Извини, но…», а затем кратко объяснять, почему не можешь или не хочешь делать то, о чем тебя просят. Если собеседник настаивает или умоляет тебя, сохраняй спокойствие и говори «Извини, не могу…». Попробуй потренироваться перед зеркалом, придумав несколько сценариев отказа. «Говори о том, что чувствуешь…». Если ты страдаешь социальной тревожностью, выражение собственных чувств может оказаться самой трудной частью освоения навыков ассертивности. Например, ты боишься, что если ты сделаешь кому-то комплимент, тебя сочтут подлизой, прилипалой и решат, что «это уж слишком». Однако, если всегда держать свои чувства при себе, можно упустить позитивный совместный опыт с другим человеком. Поскольку никто не умеет читать мысли других людей, умение выражать свои чувства очень важно. К примеру, как Джо должен догадаться, что ты оскорблен его замечанием по поводу твоей национальности, если ты ему об этом не скажешь? Как Сара поймет, что тебе очень нравится ее наряд, если ты промолчишь? Этот навык не всегда связан с откровенностью и не предполагает открытого выражения и обсуждения твоих самых сокровенных тайн. Способность выражать гнев, грусть и разочарование, чувство, которое каждый из нас в какой-то момент испытывает, важна для построения отношений. Я предлагаю тебе начать с простых чувств и комплиментов. Ощутив себя свободно на этом уровне, ты сможешь двинуться дальше. Вопросы и ответы. Вопрос. Не является ли признаком ассертивности в общении излишняя напористость и командный тон? Ответ. Это слово имеет множество значений. В этой книге понятие ассертивность связано с твоими желаниями, предпочтениями, убеждениями и мнениями, а также с тем, чего ты не хочешь, не любишь или не принимаешь. Проявлять ассертивность не значит подавлять других или командовать. Кстати, далеко не все будут соглашаться с твоими мнениями, предпочтениями и желаниями. Если бы это было так, мир был бы очень скучным. Человек рассказывает другим о том, что им движет, и на этой базе формируются дружеские и романтические отношения. Люди — существа общественные. Мы любопытны и хотим все знать друг о друге. Вопрос. Если бы я был умнее, я бы нравился людям. Разве мне не надо пытаться стать лучше во всем? Ответ. Учёные как-то провели исследование о том, что делает нас привлекательными для окружающих. Испытуемые слушали, как люди отвечают на вопросы. Кто-то делал это идеально, кто-то похуже. Один из тех, кто отвечал правильно, допустил оплошность, пролил кофе на свой новый костюм. В конце испытуемые должны были сказать, кто им больше всего симпатичен. «Как ты думаешь?» Кто это был? Дам подсказку. Это был не тот, о ком подумало бы большинство подростков, страдающих социальной тревожностью. Не тот, кто все сделал идеально. Больше всего симпатии вызвал человек, который отвечал хорошо, но при этом совершал ошибки. Это явление известно как эффект провала. Тот, кто делает промахи, кажется нам более привлекательным, чем тот, кто выполняет все безупречно, как супергерой. Так что острый ум и блестящее чувство юмора в любой ситуации не всегда помогают понравиться окружающим. Они предпочитают увидеть тебя настоящего, не скрывающего своих слабостей. Вопрос. Помогает ли социальная дистанция бороться с социальной тревожностью? Ответ. Теперь, когда мы знаем, каково это — жить в мире, где всех призывают соблюдать социальную дистанцию — Возможно, в будущем нам еще не раз предстоит прибегать к этой мере. Это очень важный вопрос. Ты мог заметить, что, соблюдая дистанцию, испытываешь немедленное облегчение. Дело в том, что социальное дистанцирование вынуждает держаться подальше от своих триггеров. А еще оно дает зеленый свет использованию твоих любимых стратегий избегания и защиты. Кроме того, социальное дистанцирование перекрывает возможность проводить экспозиционные эксперименты. Может показаться, что дистанция помогает бороться с социальной тревожностью. Но на самом деле это не так. Разница в том, что в отличие от стратегии избегания и защиты, ты соблюдаешь социальную дистанцию ради собственного здоровья и здоровья окружающих. Следует понимать, что когда период социального дистанцирования завершится, твоя тревожность может усилиться. Это будет подходящий момент для начала или возобновления экспозиций. Вопрос. Мне кажется, что на самом деле со мной никто не хочет общаться. Не получится ли так, что мне станет только хуже, если я попытаюсь стать более общительным? Ответ. Наши мысли обладают огромной силой. Если ты убежден, что другие люди не хотят с тобой общаться, то, конечно, тебе трудно представить, что ты можешь им понравиться. Предлагаю спланировать несколько экспозиционных экспериментов для ситуаций, подпитывающих эту убежденность. Так ты сможешь убедиться в своей правоте или, напротив, опровергнуть свое убеждение. Если будешь изо всех сил избегать общения с другими ребятами, то не получишь шанса убедиться в ошибочности своих представлений. Экспозиции могут включать в себя постепенное снижение выстроенных барьеров. К примеру, ты можешь принять решение вступать в зрительный контакт и здороваться. Когда начнешь это делать — Ищи объективные свидетельства в пользу своего прогноза о том, что должно при этом случиться. Как ты узнаешь наверняка, что кто-то не хочет с тобой общаться? Сколько человек должны тебя проигнорировать, чтобы ты бросил свои попытки? Отслеживай объективные данные, чтобы достоверно понять, что произойдет.